Глава двенадцатая. Камни Балара. Когда е г о р вошел в игру, его варвар в окружении соратников стоял пританцовывая на площадке, расчищенной на скальном уступе. С одной стороны пропасть, с другой горные пики. Недалеко от группы мерцал портал входа в подземелье. Все были в сборе, кроме Мико. Пока ее ждали, х а с развлекал парней историей очередного свидания. Помните Лейлу? Так вот, у нее есть подруга, Гюзель. В общем, когда я понял, что с Лейлой у нас ничего не выйдет, не успел он договорить, как появилась Мико. Хаз заткнулся и принялся н а и г р а н н з е в а т ь При чернокнижнице он почему-то начал стесняться обсуждать свои победы на любовном фронте. Так что, с Гюзель? Сдал его с потрохами к рам. Получилось? Что получилось? Поинтересовалась м и к у А не бери в голову, махнул рукой х а с и сурово посмотрел на Крама, напомнив: кое кто обещал поизучать формы у про камни Балара. Мак пожал плечами. Ничего там нет про это. Да и вообще про Балара ни слова. Похоже, мы первые. Нет ничего, вздохнул Васимб и обратился к Хасу. А с Гюзель ты тоже вместе завтракал? Хас попробовал испепелить его взглядом и снова сменил тему. Народ, раз мы первые с этими камнями возимся, у меня есть предложение. Давайте вести в запись нашей игры, выкладывать в сеть и монетизировать. Нет, отрезал Егор. Не хочу светить к и р к у Да и себя самого. Многие на меня зуб точат. Может позже. А сейчас важная новость. Наш с Хасом друг и партнер Александр, он же Саня, он же Сашка. дал добро. Мало того, что мы создаем свой клан, Крам, Вос, мы теперь официально одна команда! Радостно закричал х а с Чё, Егор, какие у пацанов доли? Егор изложил условия, озвучил проценты и Крам подпрыгнул своплем. Да! И запустил в небо файербол. Очень неплохо, пробормотал в а с и м б о потоптавшись, добавил: Я, конечно, не против, но даже неловко. Щедро, щедро, закивал Крам. Спасибо, Гор. Я не подведу. Вос тоже. Ведь так, Вос. Не подведу, буркнул монах, отведя взгляд. Очень круто, воскликнула Мика. Давайте потом порадуемся, встрял х а с Нас Инстанс ждет, да? Я так думаю. Монах бафнул группу, одновременно Крам активировал кольцо огня. На случай, если Босс со способностями контроля. Давайте поосторожнее, без фанатизма, проговорил Амику, а то от погоста бежать километров тридцать. Справимся, уверенно заявил Крам. Гор с нами. Ну, с Торфу, проговорил Гор, шагая в портал. Торфу п о л ь щ е н ы у с л ы ш а н н ы м заголосил: Наподви кратный благословляю вас, дети мои. Если бы е г о р играл с полным погружением, наверное, его глаза пару секунд привыкали бы к темноте. А так в шевелящейся груди в углу он безошибочно определил монстра. Как раз в тот момент, когда экран посветлел, в пещере один за другим появились соратники и босс воспарил, представ во всей красе. т р е х м е т р о в ы й ш а р из шевелящихся щупалец между некоторыми угадывались выпученные глаза разных размеров. Шукедра, монстр сорок восьмого уровня, локальный босс. Всего то полтинник жизни, радостно завопил Крам. Да он нам на один зуб. Мамой торф уклянусь, и з и к а т к а будет, о с к а л и л с я х а с Где-то тут подвох, возразил Васим, в о с с т а н в л я ь за его спиной. Я бы не обольщался. Агри, давай г о р ч и к крикнула Варвару Мико, которая пол минуты назад призывала всех быть осторожнее. Быстрее начнем, быстрее выйдем. Может еще клан успеем сегодня зарегить. Горво одушевленно потряс Кайлом и спросил у т о р ф у обращаясь к нему высоким слогом, который болотный бог в последнее время имитировал: "Я все жду, не изволит ли высокоуважаемый п р и с в е т л ы й торф у причинить пользу и просветить тёмных людишек, насколько чудище сие опасно для нас и как поборот ь силу е г о л ю т у ю Прошу простить меня великодушно, однако сие мне неведомо." В то наответствовало вредное божество. Все жду я, когда же наконец божественные повеления мои выполните. И так заждался, что все п р о ч е е напрочь вылетело из головы. Вот же трепло бесполезное, вздохнула м и к у Будем действовать методом научного тыка, решил Гор. Замахнувшись кайлом, варвар ломанулся в атаку и приблизившись, обрушил оружие на боса. с Тот вскинул щупальца и окутался б а г р я на коричневым облаком. Арсенал коварных ударов гора, выстрелы Хаса, заклятие Крама и Мико не причинили Шукедра никакого вреда. Босс не торопился нападать, видимо, копил силы. Попадая по щупальцам, Кайло с о с к а л ь з ы в а л о и урон не проходил. п о в и с е в секунд десять, Шукедра растопырил разновеликие щупальца, прижал их к себе, вздрогнул и вдруг покатился на гора, вмяв его в пол и отняв пятнадцать процентов жизни. Егор приготовился к худшему, но раздался оглушительный выстрел, босс хрюкнул и оставил варвара. Каким-то чудом х а с смог нанести урон по ш у к е д р а Получай, гад! взревел стрелок. Как ты это сделал? завопила Мику. Как нанёс урон? Не знаю, крикнул х а с выпучив глаза и отступая. Босу с стремился к нему, а за спиной стрелка была стена. Переагрел Боса с с горы, идиот! завопил Крам. Кайте его теперь! х а с не успел уйти. Бос обрушился на стрелка, вжимая в стену, оплел щупальцами, сдавил. И пещера огласилась криком, переходящим в хрип. в Скочивший гор напал на распрямившего щупальца босса, но его у д а р ы не проходили. Мико и Крам разбежались в разные стороны, ударились дистанции, однако все было без толку. Как его завалить? Что у него за защита? — возмущалась Мико. Не пойму, — отозвался Крам. Надо выяснить хотя бы это. расправившись со стрелком, бос снова с выбрал целью г о р а и покатился на него. Варвар ушел с линии атаки в очередной раз безрезультатно долбанул тварь кайлом и осыпал ругательствами, такими изощренными, что если бы они имели силу, ш у к е д р а превратился бы в одну большую задницу с натянутыми на нее глазами и взорвался. Поединок затянулся. Как боссу не удавалось нанести значительный урон варвару и соратникам, так и они бегали вокруг, щипали моб, но безрезультатно. х а с воскресший на кладбище бомбил чат сообщениями и требовал полного доклада о ходе операции по ликвидации злобного босса. Егор велел ждать на кладбище и более не отвлекался. Тем более началось безумие. Шукедра замедлился, зависнув в середине пещеры, окутался м а р е в ы м как гриб дождевик облаком спор, р а с п ы л и л вокруг б а г р я н о коричневую пыль и варвар вместо того, чтобы к р о м с а т ь врага, на которого был наведен п о с е р е в ш и й курсор, ломанулся к м и к у и отправил ее на рез одним ударом так, что она и пикнуть не успела. Затем, постучав по груди кулаками, сбрендивший варвар насел на улепетывающего и вопящего крама. Егор наблюдал за ним с дивана и офигевал. Персонаж полностью вышел из-под управления. в а с и м буметался, не зная, кого лечить. Крама убиваемого обезумевшим гором или варвара, которому в спину бил щупальцами босс. Когда м а г погиб, монах исцелил гора и тут же сам пал от его рук. На этом все соратники полегли, и Мора к р а с е я л с я Взревев, Егор, р а з ъ я р е н н ы й таким поворотом дел, направил варвара к боссу, не обращая внимания на стремительно снижающееся здоровье, замолотил кайлом и сумел т а к и нанести урон. Атака была так стремительна, что Егор не понял, какой удар прошел и в чем секрет. На помощь пришел торфу и в кои-то веки причинил пользу. По глазам, бей ворожину проклятую, как истинный бог твой тебе повелеваю! По глазам, по глазам, супостата рази! Егор снова ринулся в бой, но его убойные приемы не проходили, а обычные, замешающих щупалец достигали цели так редко, что Бос с успевал восстановиться в отличие от Гора. Давно он не испытывал такого бессилия. Урон босс наносил физический, бил, душил щупальцами, выстреливал ими как копьями и природный, плюясь какой-то дрянью. Когда шкала жизни гора покраснела, у шуке дра была снесена всего четверть жизни. Первый смертельный удар у босса не прошел, варвар спасся с работавшим обманом смерти, пятипроцентный шанс которого внезапно прокнул. Но три секунды полной неуязвимости не спасли, потому что даже сбежать гор не смог, его прочно держал шукедра. А после этого варвара пронзило щупальце, и он погиб. щ е г о л я в ш и е труселями соратники ждали его у выхода с погоста в новой пока неизведанной им и локации. Лица встречающих были не добрыми и не предвещали г о р н и ч е г о хорошего, особенно у тех т р е х что пали от его рук. Первым на него налетел гном Мак. Ты охренел совсем, завалил! Васим б а с х в а т и л его за плечо. Э, остановись! Он же был под контролем. п л е в а т ь Крам, оставшись без штанов, петушком напрыгивал на варвара и пищал ругательства без остановки. Ты подлый некрасивый человек, ничтожный мужской половой орган ударил в спину! у г о м о н и с ь друг, сказал Егор и в сердцах помахал кайлом. Есть и хорошая новость. Я понял, как валить гада. Бить надо по глазам. Вот почему Хасу удалось нанести урон. Догадалась Мику. Он попал в глаз. Я туда и целился, скромно признался стрелок. Чуйка сработал, а знаете, тот-то ты орал. Не знаю, когда мы тебя спрашивали. Съязвил Крам. Было видно, что он успокоился. Кольцо огня не спасло, хотя должно было. Или морок этого боса с имеет другую природу. Я заметила, что он дважды пытался навести морок, но в первый раз у него не получилось, сказала девушка. Может, твой баф и сработал разок? И скорее всего, эта способность у боса особенно злая. Мне нужна шмотка с резистом к магии разума, заявил Крам. Тогда сохраню контроль над собой и смогу снимать с вас дебаф рассеиванием. И где ж такую шмотку взять? – спросил довольный собой х а с Где, где? – буркнул Мак. На аукционе. Вот вижу. Шляпа устойчивости разума оценивается в полторы тысячи к р и с о в и она самая дешевая. Стоит ваш камень Балар таких трат? Вместо ответа Егор просто использовал печать легкого дуновения и взлетев на несколько метров сказал: «Стоит. Печать дает имбообилку навсегда, понимаешь?» А что в ней имбового? Хмыкнул Крам и тоже взлетел, используя классовый навык. Эй, а так могу. Крам, не тупи! Подал голос Васимбу. Он варвар. Тебе ведь тоже его обилки недоступны. Представь, получишь к а к у ю н и б у д ь божественную неуязвимость, сможешь сам танковать. Правда, недолго. Улыбнулся Егор. Тридцать секунд. Ладно, убедили. Крам махнул рукой. Сейчас куплю. Но расходы пойдут в общую кассу, уж больно дорого. Спустя минуту на его голове уже была нелепая кожаная шляпа с узкими полями. Поехали, скомандовал Егор, и б е с ш т а н н а я команда побежала мстить. Круинам Шукеда древнего мага изгоя, нарушившего по легенде какой-то первый закон бытия, они добрались за полтора часа, промчавшись по незнакомой локации, населенной огромными шершнями. Перед входом в а с и м б о и Крам б а ф н у л и группу, затем вломились в пещеру, подобрали свои вещи, оделись и тогда Гор сагрел боса. с Вторая попытка сразу началась неудачно. к у п л е н н а я магом шляпа устойчивости разума не давала стопроцентного сопротивления, Морок с о р з и с т и т ь не удалось, и все же Гору повезло. Прокнуло неистовство от шлема. Не успел Егор осознать произошедшее, обрадоваться и броситься на боса, с как Шукедра сделал еще одну попытку взять его под контроль. Успешно. За следующие десять секунд б е з у м и я варвар самовольно врубил берсерка и успешно отправил нарез Мико и Васимбу. Это вайп, признал Крам, впрочем не прекращая обстреливать боса. с Все равно пробуем, закричал Егор. Больше узнаем о г а д е в а р в а р о трубил несколько щупалец босса, стараясь расчистить путь к особенно большому глазу твари, который бессмысленно пучился в середине шевелящегося клубка. Бум! Грохотнул ружейный выстрел. Есть, з а о р а л х а с Минус второй глаз. Быстрее в ы б и в а й остальные! Откликнулся Гор, перерубая очередной щупальце. х а с использовал снайперский выстрел, постоянно им критовал, но все равно сносил боссу лишь процент два. Такими темпами бить его часа полтора. Супер в ы с т р е л откатывался 30 секунд, а обычные наносили совсем слабый урон. К очередному морку шкала жизни Шукедра замерла на 92%. процентах. Егор быстро убрал оружие в инвентарь, чтобы не убить кого-то из партнеров. Чё, раньше не догадался? И босс выпустил в воздух ядовитые облака. с р е з и с тела, заорал Крам. Ща, ща, ща, я вас вылечу. Ох, женщина непристойного поведения. Гор, отвали. Вопящий маг, за которым гнался варвар, снял морок с преследователя. Гор отстал от напуганного соратника уже д и с п е л и щ е в ы г о Хаса. Вновь к и п и р о в а в ш и с с к и р к о й он продолжил рубить щупальца. Там уже наметилась приличная п р о с е к а оранжевая кровь хлестала из ран, и Егор порадовался, что не ощущает ее на своем теле. Бум! Расколдованный Хас снова начал пальбу. Грохот снайперского выстрела сменили атаки попроще, не такие громкие и опасные для противника. Хлопки выстрелов перемежались с шипением ж г у щ и х воздух файерболлов и треском грозовых разрядов мага. Егор же пытался пристроить персонажа так, чтобы на линии атаки оказался выпученный нечеловеческий глаз твари. Ну, с Богом. Первые два удара зубодробительной ярости берсерка угодили по туловищу, но третий, третий превратился в смертельный удар. с д о х н и завопил Крам. Бум! грянул выстрел. ш у к и д р а взревел и испустил дух. Щупальца прекратили колыхаться, опали, шарообразный босс сдулся и растекся по земле желеобразной массой, а потом и стаил вовсе. Шукедра, монстр сорок восьмого уровня, убит. Да! Вунисон заорали соратники, получив по уровню. Путь ко второму камню Балара, мерцающий в стене портал, был открыт. Гор забыв о л у т и шагнул туда первым, мало ли вдруг в соседнем помещении еще мобы, так глупо вайпаться не хотелось. Жалкий Рку готовясь принять бой, покрутил камеру над головой варвара и обнаружил лишь темнокоричневый вертикально стоящий мраморный камень, похожий на окаменевшего человека с руками прижатыми к телу. Следом вошли х а с и Крам, заозирались. Гор, тут Васимба спрашивает, что ему делать. сказал Мак. Ну и Мику тоже. Бежать им полтора часа, а там л о к а ц и я с высокоуровневыми шершнями закусают ведь. И чё с лутом делать? поинтересовался стрелок. в ы п а л а хрень, глаза и сердце типа алхимический кулинарный ингредиент. Мику отдать. Обойдя камень Гор вздохнул. м и к о давай сюда, я и сам передам. Побегу им навстречу, а вы оставайтесь стеречь камень. Команда прежде всего А камень подождет. Стоял тут столько времени, постоит еще. Надеюсь, босс не отреспавнится, проговорил Крам. Не будет такого, качнул головой Егор. В предыдущей локации с камнем Балара этого не случилось даже на следующий день. х а с хлопнул варвара по широченной спине. Беги, давай за нашими, пока они там на кладбоне восприятие до небес не задрали. По пути к погосту Гор с помощью восприятия заметил рыщущую по лесу группу х а й л е в е л о в и затаился. Нет его здесь, донесся черающий голос, такой бывает у эльфийк. Пронзающий совсем с ума сошел, ответил мужчина и продолжил тише. Дался ему этот. Они удалялись, потому Егор не услышал, о чем там говорят дальше. Пронзающий. В принципе, речь могла идти как о локальном боссе или редком ресурсе, так и о никнейме игрока. На то, чтобы встретить ц а р а т н и к о в и сопроводить к камню Балара, ушло почти четыре часа. Могли бы быстрее, но топая по локации в сопровождении м и к о с Васимбо Гор осторожничал, выматривая с Ганкеров, держал камеру максимально высоко. Обошлось, игроки больше не встретились. Добравшись до места, занялись осмотром камни Балара. м и к о несколько раз обошла его, пожала плечами и скептически спросила: "Ну и фигня какая-то, он не активный". "Ага, Гор, ты ничего не перепутал?". Крам поднялся в воздух и облетел мегалит. Тут ни черта нет. Первый тоже был с виду обычным, подумал Егор, но отвечать не стал. Поставил персонажа рядом с каменной глыбой и начал крутить камерой то приближая, то удаляя изображение. Что мы хотим, скажи! Не выдержал х а с После убийства босса настроение у всех упало. Погибшим пришлось долго бежать, а Лут Шукедра ничем не порадовал. Обычный п о я с без каких-либо бонусов. Не повезло с Рандомом, а теперь еще и камень Балар, из-за которого они, собственно, сюда приперлись, оказался пустышкой. г о р Чтоб ты там не говорил, босс может в любой момент возродиться, заметил Васимба. Так, народ, призвал Егор. Босс нам не страшен, просто поверьте на слово. А теперь не закрывайте обзоры, не отвлекайте. Всем отойти от камня, кыш! Не переставая ворчать, группа отодвинулась подальше. Чувствуя их взгляды, Егор и з у ч и л камень еще раз. Никаких зацепок на поверхности, ни щелей, ни кнопок, ни светящихся дырочек, как на том первом возле лунного приюта. Он подозревал, что булыжник надо ощупать, но не геймпадом же. Минутку. А это что? Егор моргнув, принялся медленно двигать камерой в обратном направлении. Есть! Надпись показалась ему просто извилистой тенью или трещины и исчезала, стоило лишь двинуть стиком. Под строго определенным углом на поверхности читалось. Узрит на пороге миров. Что это значит? Пробормотал Егор. Что? крикнул сзади х а с И тут Егор а озарило. Скинув всю экипировку, он направил в а р в а р а к остальным и п о д о з у м л е л н ы м и взглядами заявил: Я выйду из группы. Побейте меня так, чтобы я почти умер. Все объясню, но потом. Надо проверить версию. Да ты что такое говоришь? возмутилась м и к у Говорю, побейте меня, сложно что ли? У меня на тебя рука не поднимется. Смущенно пробормотала она. И хас гад такой, громко хохотнул. То есть, вернее, а т а к у ю щ е е з а к л и н а н и е на тебя не поднимется, вот. Но это же всего лишь аватар, набор пикселей с анимашкой. Ничего, справимся и сами. Хмыкнул неугомонный с т р е л о к н е д о р о с т о к потрясая гномьем ружьем. А, парни. Отметилим здоровяка, задело. Только до смерти не доводите, напомнил Егор с легкой опаской. Энтузиазма должно быть в меру, ясно? Общими усилиями х а с Крам, Васимбу и все же присоединившиеся к ним м и к о почти обнулили его жизнь. Причем х а с перестарался и под конец к р и т а н у л так, что очков жизни осталось всего восемь единиц. И стекая кровью, ковыляя и шатаясь, Гор обошел мегалит и на этот раз разглядел практически невидимую светящуюся выемку. Не сводя с нее глаз, Егор э к и п и р о в а л с я киркой и ударил, в и с ч е з а ю щ у ю ту с к л у ю точку. Экран телевизора мигнул. Восприятие плюс один. Каменная корка осыпалась и камень Балар засиял серебристо-солнечным светом. Славная была битва! радостно воскликнул торфу из кирки. Опомнился, пробормотал Егор. Битва давно закончилась. Камень Балара. Этот древний мегалит хранит в себе тайну великого бога воина, повелителя гор, скал и камней, могучего Балара. Душа его давно покинула сей мир, но плот ь осталась в Ракуене, воплощенная в камнях. Лишь острый взором и ловкий телом путник способен разгадать тайну камней Балара. Прими же дар божественной печати, второй из пяти. Внимание, отмеченный печатью незримого шага обретает способность невидимости на 30 секунд один раз в сутки. Эй, народ, окликнул Егор друзей. Здесь раздают невидимость. Есть желающие? Желающие нашлись, но тут же обломались. Камень Балар а уже активирован другим игроком и будет доступен для повторной активации через тридцать дней. Разочарованно процитировал Амику. Ну так нечестно. Главное, мы теперь знаем, где эти камни и что дают. Ответил Егор. Через три недели вернемся к тому, что я активировал первым, и в этот раз его активирует кто-то из вас. И постепенно все получат новые обилки. Распределим их между собой, а? Так, может, с л е д у ю щ и й мне активировать? предложил Крам. А то вон у Гор получается уже две, ну и, как я понимаю, будут еще две, как раз кому-то из нас. Скажи, Гор, а у тебя ведется подсчет, сколько всего ты активировал камней Балары? спросил Васимбу. И когда Егор подтвердил, что да, ведется, монах добавил: тогда и р е ч и нет о том, чтобы кто-то другой остальные камни открывал. Вдруг Гору светит достижение. Или еще что-то крутое за активацию всех пяти? Нет, Крам, пусть Гор все собирает. Справедливо, ответил Мак. У других замечаний монаха возражений тоже не вызвало, и Егор, в н у т р е не н согласившись с этим доводом, принял печать незримого шага. с о б р а н н ы печатей Балара два из пяти. Новую способность он тут же протестировал. Шаг действительно был незримым. Егора никто не видел и не слышал. Варвар даже не оставлял следов. Более того, когда Гор в шутку атаковал Хаса, невидимость не исчезла. Имбоспособность, резюмировал а м и к о хоть и непродолжительная, но крутая. Поздравляю, Горчик. Ну что, расходимся или дойдем до Бентулана и зарегистрируем клан? – спросил Крам. Да тут недалеко. Давайте сегодня закроем эту тему, предложил Егор. Заодно по пути над названием подумаем. Сегодня не получится, резюмировала м и к о Сегодня заканчивается через тридцать пять минут, так что вряд ли успеем. Ты бы оделся сначала, заржал х а с Смущаешь девушка, понимаешь? Тут заскрипел голос из к е р к и Служителями т о р ф у назовитесь, бродяги, не пожалеете, истину вещаю. Они переглянулись. Так, торфу, давай к конкретику, глядя на Кирку, сказал Егор. А то ты ничего толком не объясняешь, только пропагандой занимаешься. Что мы получим, если назовем клан в твою честь? Будете сильнее, вояки, а удары и заклинания ваши станут весьма смертельные. торжественно объявил Божок из Кайла. Походу он бонус курону обещает, предположил х а с И с т и н у глаголишь, стрелок невеликий. Крам посмотрел на Егора. Что скажешь, бро? Твой покровитель, тебе решать. Да что-то как-то не верится, проворчал тот. Из кирки д о н е с л о с ь обижаешь, Лавкач? Эх, обижаешь божественного соратника своего. Да и черт с ним махнул Егор рукой. Все равно на нас висит большой квест, связанный с ним. Так что мы по-любому сейчас этому Богу служим, чтобы там наша гордость не говорила. Только не нравится мне это служители. Давайте просто торфу устроит ь тебе такое, а? К -к -к -к, великий, о й л о в к а ч умеешь ты угодить, годится. б о ж о к радостно хихикнул из кирки.